что никак не могли быть чужестранцами. Только мальчишка больше молчал, иногда бормоча что-то невразумительное или жизнерадостно говоря «ага». Но это разъяснилось легко, по словам юноша, с добрыми глазами. В детстве мальчик упал ней с головой с верблюда и с тех пор немного не в себе. Хамут, прекрасно понимающий, что сумасшедшие угодно Всевышнему, ведь не зря же тот милосердно лишил их разума, избавив от тягот земного существования, посочувствовал мальчику и поручил его заботу младших сыновей.